Глава третья. НИИ. Это здание до катаклизма было гостиницей не самого низкого уровня. На мой неискушённый взгляд, не меньше четырёх звёзд. Автопарк у входа говорит о состоятельности клиентов этого места. Однако среди тех, кто присутствует в здании, только девушки подходят под критерий современных эталонов красоты. Но когда ещё смотрелись нормально, сейчас же они выглядели не лучше, чем жертвы жестокости пьющего мужа. Видимо, группа молодых людей посетила несколько данжионов и получила доступ к рынку, либо просто подняли параметры. Достаточно десятки в параметре ловкость, и даже подготовленного телохранителя можно одолеть. Видимо, тут подобное и произошло. Захотели оторваться на толстосумах, мозолящих им глаза до катаклизма. Всего противников было около 20 и во главе шайки стоял достаточно колоритный на вид парень. Крашеные волосы, ухоженное лицо, чёрные, как смоль, волосы с характерной длинной чёлкой, а также контрастные цвета, одежды, кислотных тонов выделяли его среди серой массы остальных противников. Оружия в руках и на теле они не имели, значит, уже привыкли к пространственному карману. Уровни, как я и полагал, были выше пятого, но меньше пятнадцатого. Так, доступ к аукциону негодяи уже имеют а значит, могли прикупить что-то убойнее автоматов. Параметры же здешних хозяев жизни, по сравнению с моими, были, мягко говоря, жалкими. Даже до двадцатки не доходит. Чёрт, даже самый слабый рейдовый боец поселения Наковалова превосходит любого из них минимум в два раза, а по боевому опыту на целый порядок. И этот мусор считает себя хозяевами жизни? Наивные глупцы. Я быстро поднимался по лестнице, приближаясь к нужному этажу. Электричества в здании не было, и лифт не работал, да и своим ходом двигается куда шустрее. В этом моменте я исполнял свою детскую мечту — перепрыгивать через весь лестничный пролёт, вообще не касаясь ступенек. Инерции как будто и не было вовсе. Пять этажей уже позабытого счастья смело ощущением, как будто я куда-то опаздываю. Понятно. Значит, Сараст уже почти завершил свои дела, и мне нужно поторопиться. Жаль, мне очень хотелось, чтобы эти мрази познали отчаяние неминуемой смерти, но, видать, госпожа удача снова на их стороне. Модули подхватили меня и послали вверх. Раскалывая плетон и обрывая арматурные швы, я по прямой понёсся к номеру, в котором засела большая часть группы местных захватчиков. Они сидели на круглом диване и обсуждали свои планы, но прервались, услышав странный шум. Да, звуков я издавал много. Так, наверное, шумит взорвавшийся снаряд, который пробивает себе путь в глубину здания. Двое даже встали со своих мест, озираясь по сторонам. Свернув по пути, я вылетел из пола прямо под ногами одного из мерзавцев. Он, видимо, бежал к своим, чтобы сообщить что-то важное. Не останавливаясь, схватил гада, полетел дальше вверх. Его размазало бетон, как пластилинового, только кровь и внутренности брызнули во все стороны. Умер этот мусор быстро, а я на автомате, лутанув остатки, скорректировал полёт на прежнюю цель. Находясь в одном этаже от группы противников, пришло сообщение от профессора. Времени совсем не осталось. Мгновенно пометив тех, кого убивать нельзя, я активировал атакующие модули на активный режим и ворвался в помещение. Не прошло секунды, как все, кто должен был поражён, осели на землю фонтанируя кровью. «Хотите выжить? и отомстить эти тела, как в игре! Сейчас!» — рявкнул я, применив волю и прыгнув в портал к сарасту и детям. Всё, что я мог сделать для пленённых девушек, я сделал, остальное в их руках. Выйдя из портала, я вызвал волну ужаса от детворы. Да, видок у меня сейчас ещё тот. Части раздробленного парня прилипли к броне, и чтобы отодрать это, нужна железная щётка или пропуск снаряжения через инвентарь. «Захант!» — обвиняюще произнёс моё имя профессор. Это всё, что он смог произнести. Старик не знал, что предпринять, ибо детская психика от моего вида может сломаться. «Я надрал зад вашим пленителям», — произнёс я, встав в позу героя. С десяток секунд ничего не происходило. Дети отходили от шока, всё ещё пялись на меня. Смысл сказанного неохотно проникал в скованный страхом разум. Но всё же ужас недолго может держать гибкое сознание ребёнка. Да и я начал очищать броню от чужой органики, Сперва один ребёнок засмеялся, за ним другой, и, наконец, все поголовно радуются свершившейся справедливости. Дети вообще бывают весьма жестоки и категоричны, когда стоит вопрос мести. Да уж, новое поколение будет кардинально отличаться по характеру со старым, и это пугает немного. «Хм, ну, допустим», — кашлянув произнёс Сараст. «Ладно, теперь нам сюда», — он указал пальцем в точку на всё ещё активной карте. «Внучка?» кивнул я на девочку, интересуясь родственной связью профессора со спасённой. «Племянница», Племянница" — произнёс он и добавил, кивнув на женщину. «Сестра!» «Остальные?» «Увы», — помрачнел он. «Понятно. Его дети и остальные родственники либо умерли, либо их прозвище неизвестны. Я могу искать по фотографии», — раскрыл ему ещё одну особенность атласа пространства. «Тогда давай сюда!» Он указал на иное место на карте, «все». Коим оказалась просторная квартира на втором этаже старого здания. Входная дверь вынесена, а внутри всё разворочено. Мародёры уже побывали там. Открыв портал и сказав всем, чтобы не подходили к окнам, перешёл на ту сторону. Мародёров в здании не было, а вот мобы присутствовали. Мелочь до десятого уровня в соседней квартире, не представляющая опасности для меня или профессора. Остальным же стоит быть аккуратными. Точнее, не так. Пока они ищут фотографии родственников, моя обязанность — держать вход. Я ожидал, что мне принесут фотографии, но Сарас сразу пошёл к компьютеру, который мародёры не стали брать, ровно как и плазму. Однако душу отвели и матрицу разбили. Профессор же, увидев результат вандализма, сплюнул, пробормотал ругательство и полез на шкаф, где в коробке из-под принтера был старый монитор. Чуть меньше по размеру, но, похоже, рабочий. Подключив его к системному блоку, он запустил компьютер. Поскольку электричества не было, профессор использовал свою способность для питания, просто взяв вилку в руки. Удобно. Спустя пару минут нашёл необходимые фотографии. «Захант! Нашёл!» — крикнул он мне. «Вижу», — ответил я, изучая лицо на фото через атлас пространства. Подходить к нему я не решился, поскольку в соседней квартире было не меньше семи мобов, а дети сновали по всей жилплощади профессора. Женщина не могла уследить за всеми. Банально не хватало сил. Ей бы пару дней отдохнуть от пережитого. «Поиск не находит этого человека», — сообщил я Сарасту, после чего он открыл другую фотографию. До этого была молодая девушка, а сейчас на мониторе мужчина средних лет. Проекция карты сместилась, показав бойца, забивающего металлический кол под дверь. Рядом с ним находилось ещё несколько вооружённых людей. Это был склад супермаркета, и отряд зачищал помещение от мобов, блокируя входы в смежные помещения. Снаружи их ждало несколько грузовиков, бронированных приваренными листами металла. Лица напряжённые и сосредоточенные. «Есть контакт!» — отчитался я профессору. Он сразу же подбежал посмотреть, что показывает карта. «Живой!» — тихо произнёс он. «Отойдите, сейчас портал открою грузовикам. Могут пальнуть!» — предостерёг я их. «Погоди, ещё одного нужно поискать!» — произнёс он и метнулся обратно к компьютеру. Пощёлкал мышкой, меняя изображение и остановился на подростке лет семнадцати. По нему поиск ничего не выдал. Сарас вздохнул и дал добро на перемещение. Портал я открыл прямо в дверном проёме, полностью перекрывая вход в квартиру. Выходной точкой выбрал пустое пространство между кабинами грузовиков и закрытых ворот выезда с территории. Пространственную аномалию восприняли, как и ожидалось, агрессивно. Ощетинились оружием, забегали, занимая удобные позиции для стрельбы. Уровни, как и параметры, бойцы имели низкие. Если они не вылезли из города и пользовались только дальнобойным оружием, то такие показатели объяснимы. С другой стороны, неужели все настолько не доверяют друг другу, что обменяться опытом — настоящее кощунство? Или не могут? Этот вопрос стоит уточнить. Вдруг опыт способны отправлять только те, кто имеет доступ к рынку? Нет, причина явно иная, и Ириэль же смог мне перенаправить опыт обратно. «Не стреляйте! Мы не враги!» — крикнул я в портал. Что это такое перед ними появилось, всем было ясно. Мало кто не знает, что такое портал и какую задачу он исполняет. «Покажись!» — крикнул один из бойцов. Другой докладывал по рации о внештатной ситуации. Скоро тут будет настоящий комитет по встрече. Медленно двигаясь, стал показываться на глаза настороженным бойцам. Сперва руку, потом и всё остальное. Не нужно их нервировать, это может быстро перейти в перестрелку. «Я не один. Со мной дети и родственники одного из ваших. Лучше сразу сообщить им детали того, что скрыто на той стороне портала». «Сними шлем и выходите с поднятыми руками», — приказал тот же боец. Похоже, он давно хотел произнести эту фразу. «Может, мне тебе ещё и сплясать тут?» — ответил я и отправил сообщение Сарасту, чтобы прислал обратно дуэт. Похоже, паранойя бойца не даёт думать логически. Он действительно полагает, что я выведу детей под автоматы?» «Я непонятно сказал!» — произнёс он и прицелился мне в голову. Ситуация выходит из-под контроля. Профессор, как и дети, понимали ситуацию. Бойцов они, конечно, не видели, но всё слышали. Да и моя поза однозначно говорила, что лучше не нервировать людей на той стороне. Приложенным сообщением к возвращенному пулемёту профессор предлагал вступить в диалог. Я был против. Сейчас с портала устоялось 12 автоматов. Некоторые имеют подствольные гранатомёты. Я-то переживу взрыв перед собой, осколки, а вот профессоры остальные нет. Да, можно быстро закрыть портал и попробовать снова поговорить, но я уверен, второй дубль знакомства будет на моих условиях. Ну вот просто не удержусь и не дам им тыкать в меня автоматами. Думаешь, я выведу детей под ваши стволы? Откуда я знаю, сколько вас там? Я профессор, женщина и девять детей в возрасте до десяти лет, перечислил я всех своих. Не верю я тебе! «Вали, откуда пришёл, или мы откроем огонь!» произнёс он и поднял руку. «Как только боец опустит её, меня начнут стрелять». «Хорошо, но я заберу того, к кому я пришёл. Пока!» вздохнув сказал я и закрыл портал. Модули разорвали столпившихся перед порталом мобов. Видимо, на звуки пришли. «Говорил же, давай я потолкую! Ах, вы из тебя дипломат!» пробурчал Сараст. «Да, есть такое», — согласился я с ним. «Так, дети, кто хочет себе уровни поднять?» — обратился я к группе детворы, стоявшей в окружении женщины. Шажок вперёд сделали конопатый мальчик и рыжая девочка, близнецы. «Андрей, Соня, вам ещё рано!» — возмутилась женщина, и дети попятились назад. И когда она только успела узнать их имена, модули не дали им влиться в группу, вернув ребят на место. «Самое время. Подходите к трупам, прикасайтесь рукой и произносите слово «Лут», слух про себя пояснил им порядок действий и ещё подтолкнул к тел мобов. Это были здоровые тараканы с неестественно большими жвалами. Система не особо поработала над достоверностью начальных противников в данжах. Однако парочке хватило и внешнего вида мобов. Они завертели головами, поморщились от омерзения и вернулись к остальным детям. Что ж, их право. — Это к лучшему, Захант! — подал голос Сараст. — Не стоит детям лезть в это безумие! выразил он свою точку зрения. «Как поступим теперь? Переговоры-то провалились?» «Изначально нам нужен был твой родственник, вот с ним и поговорим», произнёс я и открыл портал прямо перед тем, кто был изображён на фото. До этого он вместе с остальными членами отряда спешил к грузовикам. Естественно, арка разрыва пространства стала для него неожиданностью. Не теряя ни секунды, схватил его за разгрузку и дёрнул на себя. Тело пролетело мимо, и я закрыл портал. Боец, врезавшись в стену, пробил её и без чувств распластался на ковре гостиной. М да, перестарался и не проконтролировал силу. Косяк. Не стыдно. «Стас!» — воскликнула женщина и бросилась к телу «Захант, но ты можешь аккуратнее-то!» — возмутился профессор. «Нет». Пожал я плечами и открыл портал, перегородив им дверной проём. Выходную точку сделал напротив стены на кухне квартиры. «Удобно». Подойдя к телу, первым делом снял с него оружие и шлем. Также проверил все карманы на наличие сюрпризов, например, гранат или системных вещей. Из последних боец имел несколько колец на ловкость, силу и стойкость. Стандарт. Естественно, у него что-то может быть спрятано в инвентаре, но, увы, доступа посторонним людям туда нет. Все это под обвиняющие комментарии женщины. Залитое кровью лицо от разбитого носа в перемешку со строительной пылью вызывало вид крайне серьезных повреждений. Да, там ещё пару костей сломано. В частности, два ребра, рука, ключица и внутреннее кровотечение от разорванных мышц. Нормально, жить можно. Недолго. «Выпей-ка это», — произнёс я, выливая ему в рот самое дешёвое зелье здоровья, купленное на аукционе. Параметры у бойца очень низкие, и даже такой склянки ему хватит. До этого слабо дышащее тело выгнулось дугой, а раны стали затягиваться. «Что происходит?» «Стас, Гриша, что ты стоишь? Помоги ему!» — запричитала женщина. «Она что, никогда не видела, как работает зелье «Всё в порядке. Сейчас станет полностью здоровым», — ответил ей профессор. Он хоть и излучал беспокойство, но понимал, зелье может поднять на ноги и из более тяжёлого состояния. Тело недолго пребывало в эстоме восстановления повреждений. Два пункта в параметре «стойкость» не требует много времени для восстановления под зельем. Естественно, боец, когда пришёл в себя, первым делом попытался схватиться за оружие, которого у него не было. Затравленно оглядевшись, он увидел знакомые лица, и в его голове мысли запутались окончательно. «Стас, успокойся, всё нормально», — заговорила женщина. «Что в апреле сходит? Что за херня?» — спросил он, начиная паниковать. «Сидеть!» — рявкнул я, используя волю, и все, кто был в квартире, сели на пол. Женщина упала в обморок, а на глазах у некоторых детей появились слёзы. Хм, снова перебрал. Ну так даже лучше будет. Стас, твои коллеги не захотели с нами поговорить, а Сарас попросил меня встретить с собой. Так что вырубай панику, тебя тут никто не тронет. На этот раз волю использовал на минимуме, а то под её давлением эмоции сильно мешают здравомыслить. Общайтесь тут. Я пока там подожду. Глянув на детей, пошёл на кухню. Там сел за стол и начал внимательно следить за обстановкой в городе. Меня интересовали такие же отряды добытчиков, как и наш гость. По всему городу их было немало. Бронированные вручную машину, вооружённые огнестрельным оружием бойцы и минимум использования способностей. Складывается ощущение, что в северной столице полный швах с прокачанными людьми. Местные поселения не идут ни в какое сравнение с моим по количеству высокоуровненных бойцов. от чего сложилось именно так, непонятно. Вроде и доджионов тут намного больше, чем в моём городе, амбициозных людей также хватает. Почему же я вижу так мало применений, заклинаний или навыков? Что пошло не так?» Стал смотреть каждого бойца, который хоть немного кажется сильным. Особое внимание уделял упакованным системную или крафтовую броню. Таких было мало, катастрофически мало для масштабов такого большого города, как Питер. Тридцатых уровней я считал около двадцати, двадцатых — больше сотни. Остальные были в диапазоне до 18 -го. Редко какие системные предметы доходили до третьего грейда. То есть бонусы шмоток не превышали трёх-пяти полных пунктов. Да как так-то? Это же огромный город. Тут же хреново туча народу. Даже если каждый второй будет дохнуть, результат всё равно должен был быть иной. Но не могут здешние люди так медленно развиваться. Более того, как одно из наиболее населённых мест моей родины, Здесь должны быть более искусные крафтеры, нежели чем в провинции. Общая высокая эрудированность населения и легкодоступная информация не могли не продвинуть народ в изучении новых законов мира. Однако то, что я вижу, не было глюком. Народ Питера действительно не сильно надеется на способности, а предпочитает воевать по старинке. Разве что усиливают себя системными предметами. Почему? «Отмравляй меня, обрадно!» — на кухню зашёл Стас. «Чего это?» — поморщился я как некультурно отвлекать меня от созерцания города. «Потому что там нужна моя помощь», — привёл он аргумент, причём сам же абсолютно уверен в своих словах. «Сперва поясни мне один момент. Думаю, он в курсе, почему в Питере такая ситуация». «Чего? Ты хоть понимаешь?» Начал было он вещать мне о ценности каждого бойца в отряде, но его перебил профессор. «Стас, если бы им сейчас угрожала опасность, Захант бы помог. ответи на его вопросы». «Это в твоих интересах!» «За хант», — произнёс он, — отвлёкся на интерфейс. Видимо, рейтинг просматривает. Когда он увидел, какую я занимаю позицию, его глаза расширились, а эмоциональный фон перешёл со злости на ужас. Спустя мгновение у него в руке появился пистолет, и мысли бойца сосредоточились на моём убийстве. Не дав мужчине совершить глупость, я модулями сбил его с ног и прижал к полу. «Какая интересная реакция на топа!» «Любопытно, от чего же так?» Эмоции пронеслись в его голове красноречивее любых слов. Ненависть, отчаяние, безнадёжность. Индифицировать более конкретную информацию было сложно, мешали яркие эмоции. Но всё же примерную картину я понял. Есть несколько людей из первой тысячи рейтинга, терроризирующих всё население Питера. Опыт интересной находки и все добытые скрижали здешние поселения отдают им в обмен на свои жизни. Все кто противился, умирали очень быстро и без шанса на спасение. Заханд, спросил профессор, видимо, моя задержка из-за раздумий что-то ему сообщила. Прав. Питер находится под игом Топов. Ты знал об этом? посмотрел я на старика, недобро так посмотрел, проникновенно. Только он через мой шлем ничего не увидел. Да, мне рассказывали, что тут все плохо и летуют Топы, подтвердил он. «Плохо, Сараст, очень плохо», — произнёс я задумчиво. «Что такое?» — не понял он меня. «Если бы я знал об этом заранее...» — начал разжёвывать профессору его косяк. «С одним топом я, быть может, и справлюсь, но с двумя уже не уверен. А тут их минимум четверо. Если эти господа узнают, что мы здесь, то обязательно потребуют отдать им весь наш опыт и предметы. Предупреди ты меня заранее, взял бы с собой Жвана». «Извини, не подумал об этом», — повинился он. «Ничего. Не прибудь мы так быстро, сестра твоя бы не выжила. Хотя теперь и наша жизнь под сомнением», — произнёс я. Да, с питомцем-воздушником каждый переход бы требовал восстановления накопителя, и путь занял бы часа четыре. «Что же тогда делать?» «А ничего. Продолжаем, как и раньше. Только если что, я вас закину в метро». «В метро не выжить!» — подал голос Стас. «Отнюдь. Там есть места, свободные от мобов. Недолго отсидеться можно. «А если тебя завалят? Мы же не выберемся. а тут и никто не выходит живым». «Значит, судьба у вас такая», — пожал я плечами. «Ну, класс. Нет, я не с вами. Отправляйте меня обратно». Стас начал паниковать. «А, понятно. Близкий, он переживает за своих. А до Сараста и его сестры этому бойцу нет никакого дела. Что ж, всё, что мне нужно, я от него узнал». «Прав?» — посмотрел я на Сараста. «Что он решит?» «Отправляй», — решил он. «Прощай, Стас. Мобов у входной двери не было, поэтому я развеял тот портал и сделал новый, который вёл к тому же месту, что и в прошлый раз. «Поторопись», — произнёс я, вставая. Портал, снова появившийся среди соратников Стаса, вызвал ту же самую реакцию. На всякий случай навесил на родственника профессора четыре защитных модуля. «Мало ли бойца встретят школам пули, ожидая меня. Нехорошо получится». Коллегу приняли нехотя. Да, теперь его ждёт допрос, после чего среди поселений Питера пройдёт слух о новом топе в городе. Естественно, эта информация дойдёт до местных злодеев, которые не упустят такой куш. Пойдут вопросы, возможно, пытки, и местным станет совсем худо. Собственно, как только перед грузовиками открылся портал в первый раз, это уже дало начало слухам, и возвратившийся боец лишь немного больше раскроет деталей. Значит, желательно свалить домой как можно раньше. С почтой слухи расходиться будут очень быстро. «Сараст, куда теперь?» «Вот сюда!» Он ткнул в точку на карте. «Понял. Сестра твоя уже в сознании?» Дети помогали ей встать. «А, отлично». Место, куда он указывал, было построено ещё в советские времена. Научно исследовать... Та да пофиг что. Все эти длинные названия не несут сейчас никакой информации. На данный момент это убежище. Там за крепкими стенами укрылась группа людей о спальным местам и забитым туалетом я понял, что сидят они тут с самого начала. уровня все одинаково десятые, а вот системных предметов было мало и крайне слабо. Параметры они имели низкие, и, похоже, все присутствующие эссенцию в глаза не видели. Почему не сбежали-то? Эти люди одного сарастного возраста и наверняка имеют много родственников. Многие люди из моего города свалили в область уже на второй день. Так что непонятно, какого ляда задержало таких, без сомнения, умных людей, Но сейчас это и выясним». Открывшийся портал в той же комнате, где собрались все обитатели Нии, не вызвал бурной реакции. То ли Сарас предупредил их заранее, то ли просто народ банально устал. Ан нет, предупредил. не спеша встали со своих мест и пошли к порталу. Диковинка этих людей, если и впечатлило то не до восторга. Просто в реале увидели то, о чём много слышали или читали. Люди в возрасте есть достоинство, не позволяющее поддаться духу исследователя, как в детстве. Они не проявляли агрессии, только любопытство, поэтому я смело вышел к ним, а за мной и остальные сразу, сразу же пошёл здороваться. Дети сгрудились вокруг женщины, похоже, она их полностью взяла под контроль. Что удивительно, они слушаются. Похоже, детей накрыло пережитое, когда тебя кто-то жалеет, успокоиться бывает сложно. Вот опека взрослого и разбудила в них детей. А до этого казались такими взрослыми. Пока они заняты, я следил за обстановкой, продолжая искать местных топов. Если повезёт, я смогу внезапно лишить жизни хотя бы одного. Опыта с тела мне хватит, чтобы поднять 50-й уровень. Поглотив скопившиеся эссенции, я подниму параметры до 80 пунктов и выше. Тогда эти топы мне будут на один зуб. «Где же вы ныкаетесь-то?» «За подал голос один из учёных. «Ага», — пробурчал я, продолжая концентрироваться на ощущении пространства в поисках аномалий. «Возможно, топы сейчас в данжах, а может и прячется как ногаба». «Приятно познакомиться. Меня зовут Фёдор Изенкович. Прозвище Заинзин. Вы доставите нас в безопасное место?» «Ага», — кивнул я. «Большое вам спасибо», — водошулённо произнёс он, фонтанируя эмоциями счастья. Эмпатия — отличная штука. Можно отличить искренность от лжи. Да-да, рад, что могу быть полезен. А теперь не мешай мне или поторопи своих, что-то мне неспокойно. Не знаю, что происходит, но я ощущаю, как просыпается моя чуйка. Очень похоже на ощущение опасности, только крайне слабое, или уловимое, ещё далёкое, но если ничего не сделать, неотвратимое. Интересно, как там Жуан? Нет ли у него проблем? Все же высокоуровневый данж, а их всего трое,